Глава 15. Первая часть плана прошла без проблем. Мы в точности по поминутно распланировали каждый наш шаг. И первое, что я должен был сделать, это организовать громкую вечеринку среди молодых аристократов, на которой я тихо исчез бы, не вызвав ни у кого подозрений. С этим не возникло никаких проблем. Людей собралось очень много, а после обильно выпитого алкоголя молодым аристократам стало совсем не до меня. Им хотелось веселиться под громко играющую музыку в компании прекрасных девушек, которые сами были не прочь отвлечь на себя все внимание. Ну и, ко всему прочему, мое таинственное исчезновение подстраховал Елецкий, который отводил все внимание в свою сторону. Не обошлось, правда, и без конфликтов между аристократами, но в данной ситуации они сыграли мне только на руку. Одним словом, Я сел в заранее приготовленную машину и поехал к остальным слугам. Там уже вооружившись снаряжением, предоставленным родом. Увы, экипировку львовых нам не дали, поскольку мы должны были работать как наемники по нашей легенде. Мы сидели в нескольких сотнях метрах от поместья в засаде. Поместье, к моему сожалению, охранялось дронами, из-за чего скрытно проникнуть такому большому отряду не представлялось возможным. Но этого и не требовалось. Я и мой отряд собирались подорвать стену здания в тот момент, когда Юто должен был отвлечь бойцов Такеды у главных ворот. Появились мы там в полном обмундировании, и по нам сразу бы открыли огонь. А так вид старика, который заблудился и не может найти дорогу, вызовет гораздо меньше подозрений. В крайнем случае, просто отвлечет внимание на себя. Так мы приступили ко второй части плана. Поместье защищает от 30 до полусотни человек. Доложил мне ситуацию Тимофей, как только я прибыл на место. Половина из них — это маги первого и второго круга. Вооружены так себе, опасности серьезные не представляют. Есть несколько магов третьего круга, но они являются опытными бойцами. Скорее, специалисты по защите. Проблемы могут возникнуть только с четверками и пятеркой, а также возможным подкреплением со стороны врага. «Сколько шансов, что противников окажется больше, чем мы думаем?» — спросил я, поправляя ремень, удерживающий винтовку на груди. 50 на 50, ответил Тимофей, одновременно с этим жестами рук, отдавая приказы бойцам. «Во внешнем периметре их точно не будет больше полусотни человек. Возможно, внутри здания есть еще подземные этажи, о которых мы ничего не знаем. Также неизвестно...» «Находятся ли в близлежащих окрестностях люди рода Токеда?» «Мы обследовали все дронами, но, сами понимаете, могла быть задействована магия иллюзий». «Хорошо», — кивнул я, отметив про себя, что будь это так, то я почувствовал бы изменения в магическом фоне. «Плану следуем без изменений?» «Так точно», — кивнул Тимофей. «Айрис Асина должна находиться в одном из внутренних помещений. Мы проникаем в поместье». И действуем по обстоятельствам. Если Айрис не обнаруживаем, ищем скрытый проход. Как только находим пленницу, сразу отступаем к точке эвакуации, которая защищает слуги Елецких. Затем встречаемся с самим господином Владиславом и вместе с ним покидаем страну на частном самолете. Если в моей группе встретится маг пятого круга и мы с ним не сможем справиться, то наш отряд будет отступать к твоей группе или Юту. На всякий случай напомнил я своему слуге деталь нашего плана. Также, если кого-то из наших бойцов выведут из строя, то их должны немедленно вывести из поместья в сторону точки эвакуации. «Как прикажете», — ответил Тимофей, после чего мы занялись последними приготовлениями. Что ж, скоро пора начинать. Я разделил отряд на две части. Отряд, который должен был прорвать восточную часть поместья, возглавил Тимофей. Я вместе с Анной и оставшимися бойцами собирался разрушить западную стену. Юта, в свою очередь, должен был отвлечь противников у главного входа, а затем действовать по обстоятельствам и стараться присоединиться к нашим отрядам. Я и моя группа подошли к стенам здания настолько близко, насколько это вообще возможно, чтобы нас не засекли дроны. Я стал дожидаться подходящего момента, наблюдая за таймером на экране шлема. Когда отсчет начинает идти на секунды, я первым начинаю создавать плетение. Можно было бы использовать талисман с магией пятого круга, но я решаю приберечь этот козырь на потом. Все-таки в поместье может оказаться больше одного мага пятого круга. Да и, ко всему прочему, существовал шанс наткнуться на подкрепление врага. Поэтому я решаю использовать заклинание огненной кометы четвертого круга. Этого будет достаточно, чтобы создать брешь в защите. Мне ведь не нужно, чтобы туда проехал танк. Таймер приближается к нулю, и одновременно со мной Тимофей с другой стороны бьет заклинанием. Раздаются два громких взрыва, и мы молча бежим вперед. Не хватало еще, чтобы кто-то услышал русскую речь. Я первым выбегаю в созданную брешь, одновременно с этим создавая перед собой барьер. Очень вовремя, поскольку из окон поместья по мне открывают огонь из МШВ и обычными заклинаниями. Причем в парочке заклинаний я признаю магию четвертого круга. Если наши защитные талисманы без проблем выдержат магию третьего круга, то от попадания атакующего плетения четвертого круга они могли не пережить. Поэтому я вовремя закрыл заклинанием как себя, так и других подоспевших бойцов. И видя, что меня давит огнем, Анна создает впереди себя несколько десятков листовидных ледяных осколков и метает их во врага. Я мысленно подмечаю, что девушка стала гораздо сильнее после боя со своей сестрой. Похоже, она наконец-то поборола своих внутренних демонов и позволила Дару раскрыться на полную. Благодаря ее атаке, люди клана Такеда на секунду прекращают атаку, что позволяет моим бойцам перехватить инициативу и дать ответный огонь по врагу. Это вынуждает противника скрыться внутри поместья и дать нам возможность продвинуться дальше. Внешний периметр оказывается пуст, поэтому мы прикладами выбиваем уцелевшие окна поместья и врываемся внутрь. Однако как такового сопротивления нам никто не оказывает. Похоже, враг решает стягиваться туда, где держит Айрис. Я рукой указываю направление, куда нам надо идти, и снова выхожу впереди своего отряда. Мы быстро зачищаем одно помещение за другим, идя по следам врагов. У нас это занимает несколько минут, пока мы, наконец-то, не добираемся до врага, устроившего на нас засаду. Стоит мне выбить дверь и выйти в коридор, как в мою сторону одновременно летят осколочные гранаты. Будто этого мало, враг также создает атакующие плетения, чтобы, по всей видимости, обвалить второй этаж и выиграть себе побольше времени. В этом плане им очень не везет. Уж чего-чего... А использовать чистую стихийную магию я могу очень быстро. Именно поэтому я создаю перед собой ветровой поток и отправляю все летящие гранаты обратно в противников. То, что произошло с ними после взрыва, говорить не стоит. Тем более на них не было никакой брони, в отличие от нас. Теперь я начинаю вести себя более осторожно и после каждой открытой двери использую вспышку, продвигаясь вперед. На нашем пути то и дело попадаются по одному-два бойца рода Такеда, но они лишь отвлекают внимание и сразу же отступают назад под общим натиском. Тимофей и его отряд тем временем успели пробиться быстрее нас к главному очагу сопротивления и уже вовсю попытались продвинуться вперед. Проблема была в том, что враг занял позицию в очень широком коридоре и попросту давил заклинаниями вместе с магом пятого круга. Из-за этого трое бойцов из группы Тимофея выбыли из строя, и другим бойцам пришлось выводить их на точку эвакуации. Поэтому мой слуга выбрал самое верное решение — перегруппироваться и совершить прорыв. «Сколько их там?» Встретившись с Тимофеем, тихо задал я вопрос. «Человек 30. Это место ведет на подземную парковку. Им есть где разместиться. Просто так их не выкуришь, чтобы наши бойцы не пострадали» объяснил ситуацию Тимофей. «Понял», — сказал я и обратился к Анне. «Забирай наших бойцов и контролируй внешний периметр. Мы втроем справимся». «Втроем?» — удивленно спросила Анна и, увидев вошедшего в комнату Юто, поняла, о ком идет речь. «Вас поняла». «У вас минута. Поторопитесь», — сказал я Анне и, не дожидаясь, когда мои бойцы начнут покидать помещение, обратился к Юто. «Сможете использовать магию пятого круга?» «На десяток заклинаний меня точно хватит!» Незамедлительно ответил старик, держа в руках у кого-то позаимствованный меч. «Тимофей, используй огненный взрыв!» «Юто, на вас теневые захваты!» «Разберитесь с магом пятого круга, а остальных оставьте на меня!» Раздаю я им приказы и получаю в ответ легкий кивок. «Все-таки не зря я взял у Юто слово...» что он будет беспрекословно следовать моим приказам, даже если они будут звучать безумно. Не хотелось бы, чтобы я стал терять время на лишние споры. Сразу же за этим я подхожу к входу, который контролировали маги, и, недолго думая, кидаю вспышку во врагов. Они начинают стрелять, куда попало, пытаясь попасть в несуществующую мишень, которую попросту не видят. По какой-то причине большинство моих противников просто не задумываются о защите от подобного. И поэтому я не вижу смысла не применять это простейшее заклинание. После этого вперед врываются Тимофей и Юто. Тимофей использует то же заклинание, которое я применял против боевиков на границе с Грузией. Небольшой огненный шарик летит прямо в стан врага, и, несмотря на то, что он попадает в барьер мага пятого круга, созданный взрыв ранит других слуг Такеда, находившихся рядом. Сразу же за этим Юто использует теневые захваты. По сути, улучшенная версия теневых дланей, только в данном случае тьма раскатывается по полу, подобно вязкому болоту, и не дает противникам сдвинуться с места. Тут уже в дело вступаю я, который метает сначала десяток водяных стрел во врага, а затем использует четыре шаровых молнии. От моих действий практически все враги, кроме мага пятого круга, превращаются в обгорелые от электричества трупы. Дело остается за малым, Юто и Тимофей берут на себя оставшегося мага, который в сложившейся ситуации не может оказать хоть сколько-то достойного сопротивления. Я же пробегаю мимо него и проламываю дверь вовнутрь, где держит Айрис. За дверью я нахожу пыточную. Ее вид не приводит меня в ужас, поскольку я уже навидался подобного. Однако на миг меня пробирает злость от мысли, что могли сделать с Айрис за то время, что мы ее искали, Благо я быстро подавляю свои душевные порывы, поскольку сейчас не время руководствоваться эмоциями. Я иду вперед мимо пыточных инструментов и тюремных камер, пытаясь найти девушку. И спустя полминуты я обнаруживаю ее в одной из камер, лежащей на голом полу.